Глава 12 В четверг назначили прослушивание песен нового репертуара. Комиссия «Худсовет». Явилось руководство филармонии, чины из Министерства культуры и горкома КПБ. Демин показал Егору Новолобуева, официально заместителя художественного руководителя ансамбля. «Вот наш Пиночет, доморощенный, умеет только морду надувать и покрикивать, достращать». «Вы еще узнаете у меня! На гастроли дальше Бреста не уедете!» Вдохновляет, короче. За полчаса до появления высокопосаженных гостей репетировали новые вещи. Егор попросил в виде эксперимента «Русский лес» сыграть с оригинальной мелодией «Скарпов», подговорил бас-гитариста и ударника. Сам вывел гейн на микшерском пульте почти на максимум. Тронул струны, музима отозвалась, реагируя на прикосновение владельца, как верный пес на хозяина. В том месте, где в оригинальной композиции с телавинью звучит мощное «If we go again all the way from the start», врубил футсвичем овердрайв. Примечание. Больше не буду утомлять терминологией. Здесь разъясню. Футсвич — это педалька, что-то переключающее при нажатии ногой, если руки заняты. Овердрайв — режим, перегрузка, искажающий чистый звук гитарной струны, Он превращается в характерный для рок-звучания энергичный рев. В СССР с овердрайвом боролись как с иностранщиной. Кроме того, заставляли глушить бас и минимально использовать бочку. Конец примечания. Гитара взревела, поддержанная тяжелым басом и ударными. «Стоп-стоп!» – замахал руками Мулявин, звукач по его сигналу отключил усиление. «Этот вариант играем только на концертах!» «Егор, ты с ума сошел!» Придет комиссия, нас зарежут без ножа. Тяжелый рок, реакционная буржуазная музыка. Бас-гитару используем минимально, ударные тоже минимум, из них больше тарелочки. Все по местам. Начинаем. Начали. Длинный проигрыш на двух гитарах. Лес, русский лес, очень высоко затянул пение к пятой строчке подключился Кашипаров, подыгрывая на баяне. Берштейн боязливо прикоснулся к струнам бас-гитары, ее вообще почти не было слышно. Демешко стучал по тарелочкам. Там, где у Скорпионс звук взлетал до форте, пень голосами поддержали Мулявин и Дайнека. Примерно то же самое случилось и с суровой песней «Комбат». Чтобы пропустил худсовет, песняры переделали ее, добавив длинное лирическое вступление. Потом якобы грохнула пушка, возвещавшая переход от мира к войне, чтоб милитари-текст звучал логично. После ее выстрела вступали сразу четыре тенора. Они могли спеть низко, но Мулявин велел тянуть вверх на манер «Молодость моя Белоруссия». Саркастичный Демин называл это хором «Мальчиков-зайчиков», а Владимир Георгиевич обещал разрешить на концертах нормальную рок-версию. Егор прикинул, что Николай Расторгуев в 1982 году уже взрослый мужчина. Услышит это. Позорище. Зря комбата спел песнерам Нужно было жертвовать европейской попсой. Ее не жаль извращать как угодно. От такой версии комбата хотелось рыдать, и отнюдь не от восторга. С таким настроением встретили комиссию. Когда началось прослушивание, 6 чиновничьих лиц четыре мужских и два женских, а также габист Волобуев, вытянулись в выражении критического и сосредоточенного внимания. Музыкальное решение двух новых композиций, естественно, никакого отторжения не вызвало. Тут Мулявин угадал. Прицепились к словам. «У меня вопрос к автору текста. Тоном классной дамы произнесла немолодая мадам из Минкульта в очках и с высоким начесом, чей облик как нельзя лучше подошел бы для снижения энтузиазма у сексуального маньяка. Почему Россия и Москва, а не Советский Союз и другие города? Егор, отвечай, кинул его под танки Мулявин. Егор Евстигнеев, представился он. Песня написана в декабре и посвящена сорокалетию подвига советских воинов, остановивших врага, рвущегося к Москве со стороны Вязьмы. Если бы они сломили оборону наших воинов, то прорвались бы к центру столицы, там Калининский проспект и Арбат. Украина и Белоруссия уже были оккупированы фашистами. Впереди оставалась только Россия до да самой Камчатки, Кавказ и республики Советской Средней Азии южнее этого вектора наступления. Он выдохнул. Как точно географически продуман текст песни, пророкотал партийный чиновник, да Егор похвалил себя за то, что не обнародовал тут Россия моя Россия от Волги до Енисея. Иначе угодил бы в диссиденты за сокращение чуть ли не вдвое географической территории РСФСР. Волобуев, низенький крепыш с ранними залысинами, тоже решил внести свою лепту. Скажите, молодой человек, почему русский лес, а не белорусский лес? С этим было проще, потому что у нас уже есть молодость моя Белоруссия, песня партизан, сосна до да туман а партизаны братского русского народа не воспеты. Мы не можем допустить, товарищ, чтобы нас обвинили в белорусском национализме, причем именно на гастролях по России». Сам посыл, что идея переименовать лес, всего лишь лес, может быть истолкована как националистическое проявление, прозвучал столь тревожно, что дама из Минкульта и директора филармонии даже слегка отодвинулись от Волобуева. Он злобно зыркнул на Егора, но промолчал. В целом все прошло благополучно. Эх, слышала бы это надменная комиссия про поляков и собак в Гродненском ресторане, на смену которым прогремели-поспели вишни в саду у дяди Вани. А здесь перемывали кости за Россию вместо СССР. Немного перенервничавший новичок, автор музыки и слов, поспешил на комсомольскую. Как только Сазонов увидел деньги, жестом показал «спрячь» потом вывел Егора из здания, сам сел за руль неприметных серых «Жигулей», предложив ему занять место рядом и поехал к Нимиге. Откуда деньги? Валентина Ивановна женщина с понятием. Хоть наше сотрудничество с ними начинается с февраля, Бекетов не забрал всю январскую прибыль. Кабушкина отдала 2000 Не ожидал, что так быстро, признался подполковник, не скрывая замешательства. Пойми, Приток левых денег в нашу структуру – явление, скажем, мягко неординарное. Конечно, случалось, что сотрудники накрывали валютчиков, схроны банд, изымались ценности, контрабанда. Они приходовались и шли в доход бюджета, частью для нужд госбезопасности. Но вот так, на регулярной основе, в результате внедрения агента в преступную группировку – это нечто небывалое. Признаться, я не выработал механизма приема твоих взносов. Тогда держите и вырабатывайте. Как определитесь, приходуйте. Я не прав? Если история получит огласку, даже только внутри КГБ БССР, мне, да и тебе со мной, очень сложно будет оправдаться, что это не взятка за покровительство криминальной структуре. Я согласовал операцию, напирая на сбор средств о коррумпированных чиновниках, парт и госаппарата. Не подумал, что ты и здесь будешь шустрее карманника на привозе. Что же, мне оставлять всю долю Бекетова себе? Десять тысяч в месяц? Губа не треснет. Сазонов свернул на Машерова. Слева показался серый кубик четвертого общежития БГУ, с которым у Егора, несмотря на краткость пребывания, столько всего связалось. «Евстегнеев, поступим так». Поскольку с примированием тебя за раскрытие взрыва вопрос долгий, бери тысячу себе, заслужил. Следующие неси только по возвращению с гастролей, не раньше конца февраля. Да, эти твои песниры, наши, национальное достояние. Что-то заработаешь и на гастролях, на веросе больше. Становишься состоятельным мужчиной. Пара тысяч еще есть, от матери и от стройотряда. того три. — По поводу твоих просьб, о машине и кооперативе. С «Черной Волгой» не советую шутить. Она универсал, приметная. Грузины не оставят нас в покое. Обнаружат тебя на ней, будут проблемы. Отложи. Пусть с ней возится милиция. Кооператив — тоже дело не быстрое Но у меня есть более интересный вариант. Так и быть, уделю полчаса времени. Жигуль доехал до Орловской, свернул в сторону Коростояновой, и по ней углубился в сельхозпоселок. Читая названия улиц и улочек, недавно слышанных, Егор вспомнил, где именно они фигурировали, в справке об ограблении Тамашевичем сберкассы. Это был маршрут погони за УАЗом. В целом, район выглядел непрезентабельно, просто кусок деревни, еще не уничтоженный в черте большого города. Такого не найти в Москве не только 2022 года но наверняка и в текущем году. Смотри, вон там живут мои знакомые. Собираются переезжать в Россию. Никакой жилой обмен не получается. Никто не хочет менять квартиру в российском областном центре на эту избу. Даже с доплатой. Поэтому решили продавать. Просят 6000 Торгуйся, если умеешь. Жить в городе, но в деревне? Срать на толчке во дворе? носить воду ведром из колодца и топить печь зимой, и читать книжки, запалив лучину, а окна затянуть бычьим пузырем. Мы в 20 веке живем, Егор. Совсем несложно этот сарай превратить в нормальный дом со всеми удобствами. Кроме того, рано или поздно сельхозпоселок уйдет на снос. Всем жильцам за счет государства предоставят бесплатные квартиры, никаких кооперативов. Потому и дерут шесть «Именно в расчете на будущие квартиры для таких бездомных, как ты». Бездомный обхватил голову руками, пытаясь воскресить в голове обрывки воспоминаний о Минске 2010-х годов, когда ездили по городу с друзьями отца. Ну точно, выезжали в сторону Логойска на грибы, а слева еще виднелись между современными домами старые частные. То есть лет 30 халупу, на которую указал Сазонов, Скорее всего, не снесут. Газ тут есть? Только в планах на текущую пятилетку. Не беда, поставишь электрообогреватель и электроплитку. Скважину и насос, будет вода в доме. Канализацию у меня соседи по даче сделали. Унитаз в доме стоит, не пахнет. Смотри, здесь до улицы Богдановича, пешком всего ничего. По ней ходят троллейбусы. Гараж есть, накопишь на машину — Будешь ездить на машине. Лучше Ниву, зимой тут улицы чистят плохо, видишь сам. Больше всего удивило, что у Сазонова имеется дача. А вдруг семья и личная жизнь? Он казался Егору каким-то статичным персонажем, родившимся сразу сорокалетним или выпущенным на сборочном конвейере, с которого сходили готовые подполковники КГБ, уже в костюме, в галстуке и с характерным прищуром глаз. Чуть ли не единственный сбой в программе был замечен, когда вдруг решил вмешаться в дело об убийстве Юлии Старосельцевой и не дать его закопать районным правоохранителям. Из-под пиджачно-галстучной брони на миг выглянул живой человек, даже с совестью. И тут же исчез. Забота о сотруднике тоже человечна, но все же она проявляется ради службы. От наказания того душегуба Сазонов не мог получить ничего, кроме хлопот но не счел возможным остаться в стороне. Подумаю, мне надо решить, что лучше, платить 45 рублей квартирному хозяину, но без стабильности, или вложиться в дом, потом еще и в реконструкцию. До отъезда на гастроли сообщу. А вас попрошу высадить меня на остановке. Поеду в ГАИ, на Грушевку. Вот, решил права получить. Остепеняешься, растешь, это хорошо. С личной жизнью определился? — Да. Надеюсь, не Элеонора Рублевская. У меня живет девушка, студентка БГУ, будущая аспирантка. Родители из Гродненского областного аппарата, несудимые. Моя трудовая книжка в филармонии. Я помощник звукооператора. Так сказать, рабочий класс. Филармония — это сложно. Чтобы принять тебя в партию, надо спустить разнарядку на филармонию. Там, в свою очередь, из старожилов. Квота на вступление в КПСС скудная. И еще несколько гордых свободных художников, отказывающихся вступать, таких, мать их, адептов чистого искусства. В милицию немного проще. Я подумаю. Спасибо. Об остальном. Какие-то движения по цепочке Бекетов, Вахтанг, Амиран закругляем, если, конечно, кто-то из них не всплывет, живьем или в виде трупа. После осмотра «Волги» я склоняюсь к мысли, что ты прав. Братья приехали разобраться с убийцей Гиви, которого вычислили столь же просто, как и вы с Аркадием. Бекетов их застрелил, сам ушел на дно. У Вахтанга и Амирана нет мотива прятаться. Уверен, они мертвы. Бекетов, как опытный шпион, наверняка заготовил резервные пути отхода. Документы и машину на другое имя, деньги, план побега. Пока его нет, он все равно, что мертв. Если засветится, закрываем его за убийство Дауканте. В отказном материале, предостаточно доказательств, надо лишь сказать прокуратуре ФАС и объяснить, что преступника больше никто не покрывает. Если он появится, то в первую очередь в Веросе. Там у него деньги. Девочки перепугаются и немедленно стукнут. Куратору или мне. Еще у Бекетова остался маленький сын. По реакции Сазонова нетрудно было понять. Наблюдение за ребенком – последнее, что его взволновало бы. Расставшись с ним, Егор отметил две важные для себя вещи. Подполковник складывает пазл для рекомендации к приему в КГБ на аттестованную должность. высшая юридическая Женат. Обеспечен жильем. Кандидат в члены КПСС. Другое насторожило. Контрразведчик сильно разволновался при виде налички. Одно дело принять под роспись сумму на оперативные нужды и отчитаться об использовании хотя бы на словах. не Образцову, ни Аркадию Егор ни разу не возвращал излишки. Вопросов не возникало. Плохо, если кто-то в руководстве управления задумает какие-то резкие телодвижения, чтобы прикрыть задницу на случай скандала с наличными. В какой-нибудь Восточной Республике поток Кэша наверняка воспринимается проще. В субботу, вернувшись с занятий, Настя охнула. «Это ты?» «Нет, в квартиру забрался домушник в концертном костюме. Специально, чтобы украсть утюг. Красавчик, да?» «Тебе его так быстро пошили?» Перешили из числа забракованных для одной из Песнеровских звезд. Он крутился перед зеркалом, поднимал руки. «Красивый. Не то что наивные Джим в фильме «Это веселая планета» где Мулявин пел «Наши любимые». Что, неудобный? Не то слово, Настя. Хорошо, что один. Песнеры переодеваются между отделениями. Этот, в синий золотом, считается попсовым вариантом. Поэтому я чуть-чуть играю при исполнении двух песен моего авторства, стоя во втором ряду. А когда идет классика, Александрына или Крик птицы, костюмы другие. Мне можно расслабиться и ждать за кулисами. И меньше получать? Повесив верхнюю одежду на плечики, Настя подошла вплотную и разгладила невидимую складку на сценической хламиде. Представь, нет, весь концерт лобаешь или один саунд, ставка за концерт одинаковая. Пять тысяч в зале, десять тысяч на стадионе или пятьсот в ДК автозавода, без разницы, та же ставка. Но Мулявин всем пацанам раздал авторство или соавторство песен или музыки. За каждое исполнение капает. Но при исполнении на бис — нет. Знаешь почему? Потому что репертуар утверждается заранее. Бухгалтеры Росконцерта наперед рассчитывают, сколько платить всем и каждому, и из-за любых отклонений никто перерасчет не сделает. Плановая экономика, не хухры-мухры. Жаль, что запись пластинки сорвалась. Настя ушла на кухню, помыв руки, и принялась греть обед но денежные вопросы ее не отпускали. «Миллионные же тиражи! Если бы хоть копеечку с каждой! Десять тысяч рублей с пластинки!» «Такая маленькая, а такая меркантильная!» Егор подобрался сзади и обнял за талию. «Надо тебе специальную машинку купить». «Для пересчета денег? Разве такие есть?» «Для закатывания губы!» «Все участвующие в записи пластинки...» сыграл ли ты от первой песни до последней, или только числишься аранжировщиком одной, получают 112 рублей. Чтоб ты понимала, Мулявин поднимает столько с двух-трех концертов, а на гастролях их четыре в день. То есть не деньги, насмешка. Композиции для пластинки готовятся год. 112 рублей за год труда народного артиста БССР. Год. Сели обедать. Я все-таки не понимаю, Егор. «Ты же не можешь совмещать службу в милиции и работу в песнярах, да еще тренироваться и выступать на соревнованиях. Скажи, кем ты будешь осенью?» Он неторопливо доел первое. «Нужно еще диплом и гос создать. Военные сборы после пятого курса, хотя от них собираюсь откосить. Не знаю. Похоже, я тебя не устраиваю ни как музыкант, 10 месяцев в году гастролирующий, ни как мент». Тут наклевывается еще один вариант — устроиться юрисконсультом в торге. Работа нудная, но с возможностями. Плохо, что в любой момент обо мне вспомнит военкомат. Отстукивая ложкой по столу нехитрый ритм, он спел. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. И от улыба гдевич их вся улица светла не обижайтесь девушки, но для солдата главное, чтобы его далеккая любимая ждала примечание слова михаила танича конец примечания ждать два года боишься что состаришься не успеешь Меня другое напрягает. Город может называться Кабул или Кандагар. чё туда не хочется. Разве что на гастроли с песнярами, но всё равно лучше не надо. Обед прервался телефонным звонком. Женский голос, слышанный в трубке в прошлое воскресенье, требовательно позвал Анастасию. Та подошла и отвечала односложно. — Да, всё хорошо. — Конечно. — Да, занятия начались. — Да, кушаю. «Сама готовлю. До свидания». Вернулась за стол. «Все плохо?» «Как раз наоборот». Она задумчиво намотала на палец рыжий вихор. «Хорошо. Слишком. Хоть край прикладывай. И как раз плохо, что хорошо». «Парадокс?» «Никакого парадокса. Мама же не могла измениться за неделю. Значит, что-то придумала. Играет какую-то роль. Но ведь она моя мама». Я ее люблю, хоть порой ненавижу за всякие фокусы, интриги и мещанства. А если бы действительно требовалось оставить Минск и уехать за ней ухаживать, куда делась бы? Мама! Охотно верю. Я даже больше скажу. Не смог бы сохранить к тебе прежние отношения, если бы узнал, что ты с легким сердцем бросила мать. Ты хорошая. Протянула руку и сказала Настя. А на всю округу прозвучало счастье. «Ой ты, Настя, Настя! Ой, Анастасия! Я сегодня счастье повстречал впервые!» Примечание. Слова Игоря Шоферана. Конец примечания. Она даже вилку выронила. «Что это?» «Нравится?» «Новинка у песняров. Володя Кудрин поет. Только начали репетировать. Нет, я к ее появлению отношения не имею. Но попрошу парней...» Однажды на концерте обязательно сыграем ее и посвятим исполнение тебе. Знаю, что подарить тебе на 23 февраля. Гитару. Как раз стипендии хватит. На хорошую вряд ли. Электрические нормальные к нам попадают через централизованные госзакупки. У меня в студии ГДРовская музима. Лет 10 назад сам Мулявин на ней играл. Кто-то заказывает и покупает инструменты через форцовщиков Месевич свой саксофон так заказывал. Говорят, несколько тысяч отвалил. Точно не знаю. Настя подперла ладошкой щечку. Если верить твоим рассказам, на гастролях лично тебе немного придется напрягаться. Играть две песни в концерте. Утром размотать шнуры и соединить аппаратуру. Вечером смотать. Остальное время мебелью? Странно. Правильно, что не веришь. Просто не посвящал тебя в детали. Начнем с того, что аппаратуру, инструменты и костюмы везет специальный супер-МАЗ, тягач с фурой, подарок Машерова. Вот он подъезжает к дворцу спорта и набегает команда грузчиков, чтоб все это богатство разгрузить, отнести, поставить. А там придет легкая походка Егорка, только разматывать шнуры. А, нет, не набегает никакой бригады. Мы пролетарии музыкального труда. И музыканты тоже, кроме самого Мулявина и его Пенкиной, должны разгрузить фуру, затянуть аппаратуру на сцену. Если света не хватает, то и осветительную. Дальше собираются строительные леса. Я, исполнитель песен, полезу на эти леса затаскивать колонки, потом снимать после концерта. И все в обратном порядке. Ставка оклада 60 рублей в месяц. Теперь представь сэра Пола Маккартни поющего естердой, запыхавшись от переноса железяк. Мне 21, я устал заранее от одной мысли об этой физкультуре. Все остальные меня старше. Кашипаров на 10 лет старше. У него не телосложение, а теловычитание. Но, говорят, таскает тяжести, как ливерпульский докер. Такой жизнью можно пожить несколько месяцев. Ну, пару лет. Заработать на машину или на кооператив. Но больше. — Нет. Гребец найдет себе другую галеру после получения диплома. — Зная тебя всего лишь месяц с небольшим, почему-то уверена найдешь. А машина? Надо несколько месяцев на курсы ходить, чтобы получить права. Говорят, сложно. — Еще как сложно. Он сбегал в прихожку и принес красные корочки. — Я целых полдня потратил и ящик водки. Тебе сделать? — Настоящие? За водки? Да, дорого нынче все, аппетиты растут, и машину купить сложно. Я узнавал, открытка на «Жигули», если не ждать 20 лет в правкомовской очереди, стоит от 500 до 1500 рублей. На «Волгу» несколько тысяч. Поэтому в гастрольные туры придется поездить неоднократно, чтобы собрать и на машину, и на жилье. До осени, думаю, управлюсь. До осени? За полгода? Все. Не задаю глупых вопросов. Зато... Что? Теперь я уверена, что ты не американский агент. Никакой иностранец не сумел бы так устроиться в советской жизни. А так? От увиденного Настя прижала обе руки к губам, потом засмеялась до неприличия громко. Театральный парик, натянутый на коротко стриженную голову Егора, тогда как все остальные участники группы в той или иной мере отрастили длинные патлы, Сидел, как шляпа напугали «Сейчас веник из уборной принесу. Будем усы делать. Ты еще предложи из унитазного ёршика. да Не вписываюсь я в их коллектив. Ни усов, ни длинных волос. И бухать не люблю. А за кокаин посадят». Настя стянула с его головы парик и взъерошила волосы. «Где же ты кокаин достанешь? Тут недалеко. Хочешь попробовать? С одного раза не пристрастишься?» «Честная комсомольская? Шучу!» Он неловко освободился от длинных песнеровских одежд, оставшись в трусах и футболке. Настя тут же запустила руку под майку и погладила по крепким мышцам груди. «Тебя так долго не будет». «Нет, это тебя, Настя, не будет. У каждого своя точка отсчета. Какая разница? Не хочу терять ни одной минуты в последние два дня». Он постарался изо всех сил но в восемь утра Настя проснулась одна. Егор бегал свои десять километров по трудовым резервам, а к одиннадцати потянулся на тренировку, причем задержался еще на час, объяснив, что давал последние указания, не объяснив, кому именно. Около пяти вечера отсчитал 100 рублей на расходы, прихватил сумку и кофр с костюмом, после чего отвесил прощальный поцелуй. Его уже ждало такси, к раннему московскому поезду.